От автора знаменитой книги «Я. Легенда». Ричард Матисон Третья от Солнца Он открыл глаза за пять секунд до того, как должен был зазвонить будильник. Проснуться не составило никакого труда. Пробуждение было мгновенным. Он протянул в темноту левую руку и нажал на кнопку. Будильник посветился секунду, а затем померк. Жена, лежавшая рядом, положила ладонь ему на плечо. — Ты поспала? — спросил он. — Нет, а ты? — Немного совсем чуть чуть несколько секунд она ничего не говорила потом произнесла было какой то звук но вздрогнув снова замолчала он знал что она хочет сказать мы все таки отправляемся он передернул плечами все еще лежа в кровати но затем глубоко вздохнул да сказал он и почувствовал как ее пальцы сильно впились ему в плечо Ты уверен, что мы сумеем попасть на корабль так, чтобы никто не заметил? Они подумают, что это очередной испытательный полет. Никто не станет проверять. Она ничего не сказала. Придвинулась ближе к нему. Он ощутил, какая холодная у нее кожа. Я боюсь. Не бойся. С нами все будет в порядке. Я беспокоюсь за детей. С нами все будет. Порядке. Она поднесла его руку к своим губам и нежно поцеловала. Они оба сели на кровати в темноте. Он услышал, как она поднялась. Ночная рубашка с шелестом упала на пол. Она не стала ее поднимать. Она стояла неподвижно, дрожа в холодном утреннем воздухе. «Ты уверен, что нам больше ничего не нужно с собой брать?» «Да, уверен. Все, что нам может понадобиться, есть на корабле». «В любом случае...» «Что?» «Мы ничего не сможем пронести мимо часового. Он должен думать, что вы с детьми пришли просто проводить меня». Она начала одеваться. Он отбросил одеяло и встал. Прошел по холодному полу к плотяному шкафу. «Я подниму детей». Он пробурчал что-то, натягивая одежду через голову. У двери она остановилась. «А ты уверен?» «В чем?» Часовой не сочтет странным, что, что наши соседи тоже пришли тебя проводить. Он опустился на кровать и принялся нащупывать ремешки ботинок. Придется рискнуть, — сказал он. Нам необходимо, чтобы они отправились с нами. Да, это звучит так хладнокровно, так расчетливо. Он выпрямился и увидел в дверном проеме ее силуэт. «А что еще нам остается?» — спросил он с нажимом. «Не можем же мы поженить собственных детей!» «Нет, просто...» «Просто что?» «Ничего, дорогой, извини». Она закрыла дверь. Ее шаги затихли в коридоре. Дверь в детскую открылась. Он услышал голоса дочери и сына. Невеселая улыбка растянула его рот. «Вы-то уверены, что сегодня день развлечений?» — подумал он про себя. Он натянул ботинки. Хотя бы дети не знают, что происходит. Они думают, что едут проводить его на летное поле, что вернутся и расскажут об этом своим одноклассникам. Они не знают, что не вернутся никогда. Он закончил застягивать ботинки и поднялся. Пошарил по стене над бюро и зажег свет. Как странно, что такой ничем не примечательный с виду человек задумал подобное. Хладнокровно. «Расчетливо». И ему на ум снова пришли ее слова. «Что ж, другого выхода нет через несколько лет. Может, и раньше вся планета разлетится на куски в ослепительной вспышке. Это единственный способ спастись, сбежать, начать все заново с горсткой людей на новой планете». Он уставился на свое отражение. «Другого пути нет», — сказал он себе. Окинул взглядом комнату. «Прощай, это жизнь!» Когда он выключил свет, было ощущение, будто он выключил тумблер у себя в голове. Он осторожно прикрыл за собой двери и повел пальцами по поистерты ручке. Его сын и дочь спускались по лестнице, они заговорщически перешептывались. Он встряхнул головой и сбросил легкое цепенение. Жена дожидалась его. Они взялись за руки и вместе спустились вниз. — Я не боюсь, дорогой. Все будет хорошо. — Верно, — отозвался он. — Именно так и будет. Они все сели завтракать. Жена налила им соку. Потом она вышла, чтобы принести еды. — Помоги маме, куколка, — сказала она дочери. Та встала. — Уже скоро, пап? — спросил его сын. «Совсем скоро?» «Не суетись», — предостерег он. «Помни, что я тебе говорил. Если скажешь об этом кому-нибудь хоть слово, мне придется оставить тебя дома». Тарелка грохнулась на пол. Он быстро поднял глаза на жену. Она пристально смотрела на него. Руки у нее дрожали. Она отвела глаза и наклонилась... Принялась неловко собирать осколки, подняла несколько, потом снова кинула их на пол, распрямилась и отодвинула их к стене ногой. «Как будто бы это имеет значение, как будто бы это имеет значение, чисто в доме или нет?» произнесла она нервно. Дети смотрели на нее с изумлением. «Что случилось?» — спросила дочь. «Ничего, дорогая, ничего. Я просто волнуюсь. Возвращайся за стол. песок. Нам некогда сегодня рассиживаться, соседи вот-вот придут». «Па, почему соседи едут вместе с нами?» — спросил сын. «Потому что», — ответил он уклончиво. «Им так захотелось, и хватит об этом». Все молчали. Его жена принесла еду и поставила на стол. Лишь ее шаги нарушали тишину. Дети все время переглядывались, посматривали на отца, а он не отводил глаз от своей тарелки. Еда казалась безвкусной, вязкой, и он ощущал, как сердце колодится о решетку грудной клетки. Последний день. Это последний день. «Тебе бы лучше поесть», — сказал он жене. Она села за стол, как только она взялась за прибор и зазвонил дверной звонок. Ноши и вилка выпали из ее окаменевших пальцев и загрехотали по полу. Он тотчас подтянул руку и положил на ее ладонь свою. «Все в порядке, милая, все в порядке. Ступайте, откройте дверь». «Вдвоем?» — переспросила дочь. «Вдвоем». «Но делайте, как я сказал». Они соскользнули со своих стульев и вышли из комнаты, оглядываясь на родителей. Когда раздвижные двери сомкнулись за ними, он снова повернулся к жене, а лицо ее было бледным, напряженным, губы плотно сжаты. — Дорогая, умоляю, — произнес он, — прошу тебя, ты же понимаешь, я бы не взял вас, если бы не был уверен в полной безопасности. Сама знаешь, раз мне уже приходилось летать на этом корабле, и мне точно известно, куда мы направляемся». «Просто поверь, мы ничем не рискуем!» Она прижала его ладонь к своей щеке, прикрыла глаза, и крупные слезы покатились из-под закрытых век по щекам. «Я не боюсь. Просто уехать навсегда, чтобы не вернуться? Мы прожили здесь всю свою жизнь. Это же не просто, не просто переезд. Мы не сможем вернуться назад никогда!» Послушай, родная, он говорил торопливо и с напором, ты знаешь не хуже меня, пройдет всего несколько лет, может меньше, и разразится новая война, ужасная война, не останется ничего живого, нам необходимо уехать ради наших детей, ради нас самих. Он помолчал, подбирая слова, ради будущего, ради самой жизни. Завершил он едва слышно. Он пожалел, что сказал это. Ранним утром за трапезы и подобные слова звучали как-то не так, как-то фальшиво. «Только не бойся», — сказал он, — «с нами все будет хорошо». Она сжала его руку. «Я знаю, знаю». Раздался звук приближающихся шагов. Он вытянул с пачки салфетку и дал ей... Она поспешно поднесла их к лицу. Дверь скользнула в сторону. Вошли соседи со своими детьми, сыном и дочерью. Дети были взволнованы, они с трудом сдерживали эмоции. Жена соседа подошла к его жене, они обе отошли к окну и стали о чем-то тихо говорить. Дети стояли тут же, возбужденные, беспокойно поглядывающие друг на друга. «Вы позавтракали?» — спросил он соседа. «Да», — ответил сосед, — «тебе не кажется, что нам лучше уже пойти?» «Наверное, да», — согласился он. Они оставили тарелки на столе. Жена поднялась наверх и принесла всем одежду. Они с женой постояли секунду на крыльце, пока все остальные усаживались в сухопутку. «Запереть дом?» — спросил он. Она беспомощно улыбнулась и провела рукой по волосам, пожала плечами. «Разве это имеет значение?» — спросила она и отвернулась. Он запер дверь и пошел вслед за ней по дорожке. Она обернулась, когда он нагнал ее. — У нас хороший дом, — проговорила она. — Не думай об этом, — сказал он. Они повернулись к дому спиной и сели в сухопутку. — Ты запер дом? — спросил сосед. — Да. Сосед криво улыбнулся. — И мы тоже, — сказал он. «Я не хотел, но есть примета. Не запер дверь, обязательно к ней вернешься». Они ехали по безмолвным улицам. Нижний край неба начал краснеть. А жена соседа и четверо детей сидели сзади. Его жена и сосед сидели впереди вместе с ним. «Хороший будет денек», — заметил сосед. «Похоже на то», — отозвался он. «А вы сказали детям?» — негромко осведомился сосед. «Конечно, нет». «Я тоже ничего не говорил», — принялся оправдываться сосед. «Просто спросил». «Ясно». Они некоторое время ехали молча. «У тебя нет ощущения, что мы бежим с корабля?» — спросил сосед. Он напрягся. «Нет», — ответил он и поджел губы. «Нет». «Наверное, лучше об этом не говорить», — поспешно произнес сосед. «Гораздо лучше», — согласился он. Когда они подъехали к пропускному пункту, он обернулся назад. «Помните», — сказал он, — «не говорите никому ни слова». У Часового был сонный вид, и ему хотелось поскорее с этим закончить. Часовой сразу узнал его, главный пилот испытательного нового корабля. Этого было достаточно. «Семья приехала, чтобы его проводить», — объяснил он часовому. «Это тоже было нормально». Часовой позволил им подъехать к стартовой платформе. Машина остановилась под громадными колоннами, все вышли и задрали головы. Высоко над ними торчал нос корабля, устремленный в небо. На огромной металлической поверхности отражался первый утренний свет. «Пойдем», — позвал он. «Быстро!» Когда неспешно шли к подъемнику, на мгновение остановился и оглянулся назад. Будка часового казалась пустой. Он накинул взором все вокруг и постарался сохранить в памяти. Наклонился и собрал горсть пыли, положил ее в карман. До свидания, прошептал он. Запрыгнул в подъемник. Двери за ними захлопнулись. В кабине не было слышно ни звука, за исключением гула мотора и робкого покашливания детей. Он посмотрел на них. Улететь вот так в их возрасте, подумалось ему, без малейшей надежды на что-то, на чью-то помощь. Он закрыл глаза. Рука жены покоилась на его руке. Он посмотрел на жену. Их глаза встретились, и она улыбнулась ему. Все в порядке. Подъемник дрогнув, остановился. Двери разошлись в сторону, и они вышли. Становилось все светлее. Он торопливо повел их по закрытой платформе. Все они протиснулись в узкую дверцу в боку корабля. Он помедлил, прежде чем последовать за ними. Ему хотелось сказать что-нибудь соответствующее моменту. Его жгло желание изречь подходящую фразу. Но он не смог». Махнул рукой и буркнул что-то, притягивая двери, до упора поворачивая колесо. «Ну вот», — произнес он, — «пойдем все вместе». Их шаги отдавались сехом от металлических палуб и лестниц, когда они поднимались в зал управления. Дети подбежали к иллюминаторам и принялись смотреть наружу. Они ахнули, увидев, на какую высоту забрались». Матери стояли у них за спиной, испуганно глядя на оставшуюся внизу твердь. Он приблизился к ним. «Как высоко!» — сказала его дочь. Он легонько потрепал ее по голове. «Высоко!» — согласился он. После чего резко отвернулся и подошел к панели управления. Постоял над ней, сомневаясь. Он слышал, как кто-то подходит к нему сзади. «Может быть, сказать детям?» «Может быть, им лучше знать, что они видят это в последний раз?» «Хорошо», — согласился он. «Скажи им». Он ожидал услышать ее шаги. Шагов не было. Он развернулся. Она поцеловала его в щеку, потом отошла, чтобы сказать детям. Он переключил рычаг. Глубоко в недрах корабля искра спламенило топливо, сжатые газы рванулись из вентилей, переборки задрожали. Он услышал, как заплакала его дочь, постарался не слушать. Протянул дрожащую руку к рычагу, потом быстро оглянулся. Все они смотрели на него. Он положил руку на рычаг и передвинул его. Корабль подражал короткое мгновение, после чего они ощутили, как он гладко скользит по наклонной плоскости. Он устремлялся ввысь, все быстрее и быстрее, все слышали, как свистит за бортом ветер. Он видел, как дети придвинулись к иллюминаторам и снова стали смотреть. «До свидания!» — кричали они. «До свидания!» Он устало опустился в кресло рядом с панелью управления. Кроме глаза увидел, как сосед присел рядом с ним. — А ты знаешь, куда именно мы летим? — спросил сосед. — Здесь есть карта. Сосед взглянул на нее. От удивления его брови поползли вверх. — Другая солнечная система? — произнес он. — Верно. И там атмосфера, как у нас. Там... «Мы спасемся». «Человечество спасется», — сказал сосед. Он кивнул и перевел взгляд на остальных. Они все еще смотрели в иллюминаторы. «Что?» — переспросил он. «Я спросил», — повторил сосед, — «какой из этих планет мы направляемся?» Он склонился над картой, указывая пальцем. «Вот к этой, маленькой», — ответил он. «Рядом с этой луной». «Вот это? Третье от солнца?» «Точно», — подтвердил он. «Это третье от солнца». С любовью и уважением к слушателю. Для вас читали... Актер Костя Суханов и Майя Суханова. Телеграм-канал «Аудиокниги» читает Костя Суханов.